Их слишком много. — Их нормально, — пробурчал бедокур, устанавливая самодельную батарею на торчащую перпендикулярно стене штангу. — Это тебя много. — И мощность критическая. Алхимик сунул здоровяку скомканные листы. — Я посчитал. — Оля, заткнись, ты ведь не Энди. — У нас общая шкура, чтоб тебя волкогест окунуло, так что я не заткнусь. «Ничего с твоей шкурой не станется», — пообещал шив бы трипсмейстер. Он докрутил проволоку и прищурился на первые звезды. «Мы выбрали удачное время, дружище. Даже местный гороскоп не против доброго Маркуса». Поразмыслил и добавил. «Ни один гороскоп герметикона не имеет ничего против деяний во славу доброго Маркуса». И взялся за следующую батарею снаряжал которую самолично и весьма щедро. — Ты представляешь ее мощность? — с опаской поинтересовался алхимик. — Я знаю, как эта малышка пульнет, и знаю, когда она должна пульнуть, — отозвался Бедокур. — Не волнуйся, Мерса, все будет хорошо. И в борьбе со здравым смыслом победа останется за нами. — А если хорошо не будет? — Раньше надо было думать. — Какой же ты все-таки паникер! — посетовал Шивбы Трипсмейстера. Он с сожалением оторвался от работы, пристально посмотрел на нахухлившегося алхимика и наставительно произнес. — Ты забыл, что в нашем полном распоряжении есть Бабарский, чья карма позволяет проводить уникальные ритуалы по оболваниванию полицейских в любых условиях, включая нахождение под водой и в пустоте. Так что расслабься, Оли. Максимум, что нас ждет за случайное разрушение маяка, ночь в участке и свобода. Я знаю, о чем говорю. Это ты за драку получил ночь в участке, уточнил Мерса. Если мы разнесем маяк взятый, можем не отделаться. Тогда сбежим, хладнокровно ответил Бедокур. Первый раз, что ли? Чира железобетонно прав. Сбежим. Как сбежали местные пиротехники, когда заметили, что Шив волок и прикручивает к несущим штангам дополнительные заряды для проформы поинтересовались зачем услышали для красоты придурки избежали и мерса их понимал поскольку опоясывающий башню технический балкон вокруг которого собственные были размещены заряды все меньше напоминал площадку для запусков фейерверков и все больше крють камеру За то время, пока алхимик лазал по стенам, ругался с рабочими, требуя установить батареи и ракеты именно так, как того требовал план, пока проверял заряды, дорвавшиеся до бесконтрольной власти Чира, полностью перемонтировал электрическую часть управления и добавил, по приблизительной оценке Мерсы, не меньше 432,5 килограммов взрывчатых веществ, в смысле фейерверков, и продолжал добавлять. Если мы устроим плохое зрелище, МСР будет недоволен. Если мы разнесем маяк, МСР, наверное, тоже не обрадуется. Интересно, что хуже? — Может, не следовало сюда приходить? — поинтересовался Шо. — Сюда? — изумил Словерак. — Смотреть фейерверк! — уточнил сапожник, сообразив, что сморозил глупость. — Мне показалось странным, что его назначили сейчас. И назначили неожиданно. Кто-то ищет любителей огненной потехи. Хм, возможно. Отто неопределенно пожал плечами. Здраво или невероятно? Способны ли преследователи устроить грандиозный аттракцион ради мизерного шанса отыскать огни огнедело? Нет, нет и еще раз нет. Во-первых, кто они, эти преследователи? Где они? Во-вторых, как им удалось настолько быстро сделать нужный ход? Ответ может быть один – никак. И хотя сапожник прав, стремительное устройство фейерверка выглядит весьма странным, поверить в то, что зрелище устроено ради его поимки, Отто не мог. Но не только эти резоны заставили Леерак отправиться на шоу. Было кое-что еще. Очень важное еще. Последние годы Отто был драматургом, режиссером, критиком, даже работником сцены, кем угодно, только не зрителем. Он ставил грандиозные спектакли для других и устал любоваться красотой огня урывками. Он хотел видеть его величие, ради этого собрался на чужое шоу. — Твоя осторожность превысила все возможные пределы, — перебил напарника лайрак Приятно думать, что лингийцы затеяли грандиозные мероприятия лишь для того, чтобы изловить меня. Но я реалист и понимаю, что сегодня вечером на улице выйдет весь уникард. Отыскать в толпе одного единственного человека невозможно. — Мы не в толпе, — заметил сапожник. К некоторому его удивлению, Отто распорядился арендовать на вечер лодку. Простой рыбацкий баркас, ведомый насквозь просоленным стариком, которому помогал вихрастый внук, и вышел в море. Лаирак не был оригинален. Залив оказался полон лодок и яхт, с которых доносились смех и музыка однако до сих пор не объяснил напарнику причину столь странного поступка. — Этот факт должен тебя успокоить, — рассмеялся Отто. — Почему? — Потому что лучшее место для наблюдения — крыша Дворца Конфедерации. — Но... — А вот теперь сапожник растерялся. — Тогда почему мы здесь? — Потому что мне обещали потрясающее зрелище, и я хочу им насладиться, — спокойно ответил Лаирак. Отсюда, с залива, мы будем видеть город, освещенный вспышками огня, и слышать шум волн. А в перерывах между залпами сцена будет накрывать покрывало звездного, непотревоженного луной неба. Тихий вздох. Здесь мы будем наслаждаться, шо? Именно наслаждаться.